Глава 19. Ириана стойко выдержала разговор с отцом Шаола, но в коридоре ее начало трясти. Дрожь не прекратилась и спустя четверть часа, когда они добрались до отведенной им комнаты. Тесной, зато, хвала богам, тёплой. По здешним меркам она считалась уютной. Основное пространство занимало кровать. Рядом стоял низкий колченогий столик, а на нем заржавленная лохань и кувшин с горячей водой. Отнюдь не покои достойные сына местного правителя. У Шоула вспыхнули щеки, Сколько он не приказывал себе успокоиться. «Не забывай, что я лишён наследства и всех привилегий», сказал он, нисколько и сколько самому себе, привалившись спиной к закрытой двери. Тут же на полу лежали их дорожные мешки. В таких комнатах размещали гостей. «Уверена, отец сам выбирал для тебя комнату». Я и не сомневался. «Он еще хуже, чем ты рассказывал?» Вырвалась у Ирианы. «Зато ты вела себя бесподобно». Устал, улыбнулся Шаол. Я просто восхищался. По крайней мере, отец согласился на эвакуацию жителей городских окраин. И когда Шаул с Ирианой добрались до этой комнатенки, в крепости вовсю начали готовиться к осаде. Шаул так и не понял, нужна ли отцу его помощь. Пока что требовалось хорошенько выспаться. Отцовские замыслы обождут до завтра. Да и его жена, при всей ее решимости и бесстрашии, тоже нуждалась в отдыхе, хотя и не сознавалась в этом. Шаул оттолкнулся от двери, и Ириана мерила шагами пол перед кроватью. Мне больно, что тебе пришлось выслушивать его гадости. Разговор был не таким уж долгим. Отмахнулась она. Мне больно, что ты годами терпел его самодурство. При всем, что ожидала их в ближайшие дни, после разговора с жестоким и чёрствым человеком, управляющим этим городом, Ириана не потеряла присутствия духа, не погасла внутри. Шаул подошел к ней, взял за руку и провел пальцем по обручальному кольцу. Лучше бы ты вместо него встретилась с моей матерью. Тихо сказала жене Шаол. Неистовый блеск в глазах Ирианы стал мягче. Я тоже жалею, — призналась она. Честно говоря, я была удивлена, что твой отец все же позаботился о жене и младшем сыне при первых признаках угрозы, отправил их в безопасное место. Только не считай это заботой. Они для него такое же имущество. Не удивлюсь, если вместе с матерью и Тереном Он отослал и значительную часть своих сокровищ. Услышав про сокровища, Ириана, недоверчиво оглядела убогую комнату. Крепость крепостью, Аньэль считается одним из богатейших мест Дарлана. Шел, поцеловал пальцы Ирианы, затем кольцо. Катакомбы забиты ценностями. Золото, драгоценные камни, доспехи. Ходят легенды, что там спрятано достояние целого королевства. Ириана удивленно хмыкнула. Однако тут же заговорила о своем. Надо было спросить Сартака и Нисарину привезти сюда не 50 целительниц, а больше. Перед отлетом решили, что Хазифа останется с пехотинцами и конниками, а ее заместительница Реция полетит сюда, взяв под свое командование полсотни целительниц, в число которых входила и Ириана. Будем довольствоваться тем, что есть. Сомневаюсь, что в Аньеле найдется хотя бы одна целительница, обладающая магическими способностями. У Ириана дрогнула горло. Продержится ли эта крепость до похода нашей армии? Посмотришь, она и натиска зимы не выдержит. Не то, что вражескую осаду. Враги, когда увидят ее, тоже так решат, что она вот-вот обвалится. Но крепость стоит более тысячи лет. Она выдержала натиск второй армии Равана, хотя от Аньеля тогда остались сплошные развалины. Выдержит и третью войну с ним. А куда переместят людей? «В горах полны-полно снега. Там есть перевалы. Небезопасные, конечно. Но через них можно выбраться в западный край. Это при условии, что беженцы будут держаться вместе и возьмут достаточно припасов». Шаул мысленно перебрал другие варианты. Идти на север от Аньеля означало угодить в смертельную ловушку, поскольку в фирианской впадине хозяйничали ведьмы. Путь на юг привел бы беженцев прямиком в Марат». А идя на восток, они столкнулись бы с той самой армией, от которой пытались спастись. «Можно бы укрыться в задубелом лесу на границе с белоклычьими горами», — сказала Шаол и тут же покачал головой. Хотя в такое время года все направления по-своему опасны. «Многие не выдержат дороги», — вздохнула Ириана. «Но уж лучше брести по горным перевалам, чем остаться здесь». «Пусть Шаол не был правителем Аньеля», Грядущая участь горожан тревожила и его. Вроде бы чужие люди, но они не раз оказывались гораздо добрее родного отца. Я позабочусь, чтобы вместе с беженцами отец отправил солдат, которые уже староваты для сражений. Зато помнят пути через горы. «Пусть я всего лишь простолюдинка», — начала Ириана. Шаул невольно усмехнулся. на меня заботит судьба тех, кто решил остаться в крепости». Пока мы ждем подхода наших сил, я могла бы проследить за их размещением. Сделать так, чтобы никто не голодал. Возможно, среди них найдутся целители. Нам бы очень пригодились травы и иные снадобья, которые у них есть. Мы бы заранее приготовили бинты». Шел кивнул. Грудь до боли распирала гордость за жену. «Настоящая аристократка. Если не по происхождению, то по благородству характера». Его жена была в большей степени знатной дамой, чем все, кто встречался ему в стеклянном замке и иных местах. «Тогда, дорогой муж, начнем готовиться к войне», — сказала Ириана. Больше она не улыбалась, глаза наполнились печалью. Была там и крупица страха, не за себя, а за то, что им предстоит увидеть и пережить в ближайшие дни. Чувствуя ее состояние, Шоу подхватил Ириану и уложил на кровать. «Война подождет до утра», — сказал он, прижимаясь губами к ее губам. Руки добрались до Аньели рано утром. Казалось, они выпархивали прямо из неяркого солнца, наполняя небеса громким хлопанием крыльев и шелестом перьев. Их появление не осталось незамеченным, и люди возбужденно кричали, впервые увидев таких громадных птиц. А как они закричат, когда к городу подойдет вражеская армия? Руки опускались на равнину между южной стеной крепости и озером. Равнина изобиловала горячими источниками и ежегодно страдала от наводнений. Там никто не жил, за исключением нескольких упрямцев, пытающихся что-то выращивать на каменистой почве. В очень давние времена равнина была частью озерного дна, но потом на пути западного водопада, не свергающегося с белоклычьих гор, возвели плотину. Ревущая вода превратилась в журчащую, продолжая питать озеро. Веками предки Шаола спорили, а не сломать ли им плотину и не пустить ли неистовую реку по прежнему руслу. Древних кузниц давно уже не было, а сменившие их водяные мельницы можно спокойно перенести на другое место. Сломать дело нехитрое. Только кто потом обуздает разлившуюся реку? Последствия оказались бы чудовищными. Равнину затопило бы в считанные минуты, а с нею под воду ушла бы и часть города. Мощная волна хлынула бы с гор и понеслась к задубелому лесу, сметая все на своем пути. Затопленными оказались бы и нижние этажи Эствольской крепости. Поспорив в очередной раз, предки соглашались. Плотину ломать нельзя. И потому она продолжала стоять, уберегая травянистую равнину от затопления. Руки опускались аккуратными рядами. Шаол и Ириана наблюдали за ними с парапета. Караульные, покинув посты, тоже глазели на диковинных птиц. Рукины тут же принялись сооружать лагерь своей походной поклажи. Позже они переместят в крепость прилетевших целительниц, хотя часть останется в лагере до похода Маратского легиона. Над парапетами крепости появились два темных птичьих силуэта. Караульные поспешили вернуться на свои места. Несарина и Сартак сошли на край стены. Вместе с их руками опустился небольшой сокол, вернее, фалкан энар в обличье сокола. Несарина легко выпрыгнула из седла, лицо ее было мрачным, как владение Хелоса. Маратская армия в трех днях пути отсюда, выдохнула она, самое больше в четырех. Подошел Сартак, Крылатых коней, в отличие от их четвероногих собратьев, не требовалось привязывать. Мы летели на большой высоте, но фалкан опускался ниже. Оборотень сжался к сальхе, не торопясь превращаться в человека. «Что вы видели?» — спросила Ириана. несарина лишь покачала головой. Ее смуглое золотистым отливом лицо было совсем бледным. В основном валгов и людей. Но зрелище все равно жуткое. Шаул удержался, чтобы не поморщиться. А ведьмы? — Ничего похожего, — ответил Сартак, приглаживая растрепавшиеся волосы. Возможно, ведьмы сидят в фрианской впадине и дожидаются похода армии. — Будем молить богов, чтобы это было не так, — сказала Ириана, глядя на равнину, где расположились руки. — Тысяча руков. Настоящий подарок богов. Но сейчас, когда эти могучие птицы собрались на равнине... Вихрь сражения может смести даже их.